Цельная февральской ночью в семье Кабаевых ждали пополнения. Обессиленная Екатерина Тимофеевна прислушивалась к жалобному вою ветра, тоскливому постукиванию незакреплённой ставни. И даже в этом постукивании ей чудились навязчивые слова: "Не к стати, не кстати". И настроение это не покидало ее даже в тот момент, когда принесли на погляд Крикуню. "Ах, можно было бы обойтись и без тебя", в сердцах шепнула она. Однако, всмотревшись в свое родное и кровное дитя, смягчилось. Ну уж коли родилась, так живи. Даст и на тебя Господь кусочек хлеба, даст и судьбу. Назовем Наташей. Шел двадцать первый год. Бушевал шквал гражданской войны. Люди голодали. Страна не могла досыта поесть хлеба. Многочисленной семье Кабаевых пришлось потуже затянуть пояса и урезать себя во многом, чтобы поместить за столом нового едка. Вот и пришлось Наташе подрастать без особой ласки и внимания со стороны старшей. Ведь у каждого был уже свой путь в жизни. На неуемные Наташины вопли мало обращали внимания. Так, походя, качнут зыбку, венут на место вывалившуюся соску или прицепят перед глазами завалившуюся погремушку. И даже от таких мимолетных знаков внимания Наташа мгновенно смолкала, сучила ножками, растягивая безубый рот в блаженной улыбке. Вот так между делом встала Наташа на ноги, и чем больше подрастала, чем больше находила развлечений в мире, тем меньше требовала к себе внимания. Уже пошли внуки, требовавшие забот свекрови, и седьмой ребенок в семье Кабаевых вовсе стал самостоятельным. Говорил Федорович все больше и разъезжал как по нужднам своего производства, так и по делам церкви. Екатерина Тимофеевна безропотно управлялась с хозяйством, старшие трудились в мастерской, и у Наташи появился настоящий клубок неотложных занятий. День начинался, как правило, с обхода дома в купец с племянником Володей, который был постарше ее аж на целых четыре месяца. Если малышка тетя упрямилась, это обстоятельство давало ему право вести ее на суд к матери где он выступал с кневной обвинительной речью, чаще всего завершавшейся шлепками со стороны родительницы. Самым же увлекательным их делом оказалась скачка меда. Тут того и гляди, как баручонка бы не оказалась в медогонке. Правда, Гаврила Федорович предусмотрительно ограничил доступ к такой забаве, но все же нет, нет, да приходилось их оттуда выволакивать. В мастерских, где отвратительно пахло машинным маслом, с ними не церемонились это не отец, а тут можно было и поупрямиться. Речка еще была увлекательное место, где плавали кувшинки, белые, золотисто-жёлтые, где текла своя жизнь, где можно было плескаться в теплой, пахнущей водорослями заводи. В столовой Наташа всегда садилась рядом с папой, справа, а слева из-под руки Гаврилы Федоровича выглядывал рыжий красавец кот. Лаковые кусочки доставались обоим папиным любимцам. На собрание Наташу брали охотно. Самое сильное впечатление на ребенка оказывало хлебопредломление. Мама, почему маленьким не дают есть тот хлебушек, который разносят в красивой тарелке? Почему нельзя пить из чаши? Буду ли я участвовать в хлебопредломлении? Так и сыпались вопросы от Наташи. Как вырастешь большая, так и будешь участвовать, терпеливо пояснила Екатерина Тимофеевна. Любила Наташа пение, спевки не пропускала. Часами наблюдала за старшим братом, разучивавшим СО скрипкой в руках новые гимны, отбирала любимые. «Над родиной нашей восходит заря, не тоскуй, душа родная, не пугайся доли злой. Ее пристрастие разделял Гаврила Федорович, и частенько именно эти гимны звучали по воскресеньям. Во время молитвы Наташа тихонечко шептала: "Господи, я бедное дитя, Я слаба. Где силы мне взять? Служить тебе желала бы, не зная, как начать. Собрания часто затягивались допоздна, и тогда любящему отцу приходилось нести на руках уснувшую дочку. Последующий любят более остальных. Не был исключением и Гаврила Федорович. Часто и подолгу занимался с нею Да и сама Наташа, уютно устроившись на коленях у отца, заслушивалась рассказами о Моисее в корзиночке, о разноцветных одеждах Иосифа, о Давиде и Самсоне и других Божьих людях. Так прошли семь беззаботных лет. В двадцать восьмом году Кабаевы переехали в город. Наташа пошла в школу. Конец двадцатых годов. События ворвались подобно снежному бурану на нежатую пажить. Не успели сокрыть солдатские гимнастерки на огородных пугалах, не успели люди забыть голод и лишение гражданской войны, как вновь раздались детские вопли, заголосили жены и матери, расставаясь с мужьями и детьми. С трудом нажитое добро развеивалось по ветру. Вековичные устои рушились, семьи снимались с настежьенных гнёзд и бесцельно искали приюта в далеких краях. Зачем? Кому это было нужно? Поздно ночью в доме Кабаевых объявился родственник. Гавриил Федорович, Если ты всю минуту не покинешь дом, завтра придется расстаться с семьей и, может быть, навсегда. Жена сдержала готовое вырваться рыдание. Дети безмятежно спали. Гавриил Федорович обратился за советом Господу, взял Библию, открыл на первой попавшейся странице. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные идут вперед и наказывается. Прич 22 3. Утро застало всю семью Кабаевых в слезах. Глава семьи уже уехал в поезде на восток в поисках убежища. Екатерина Тимофеевна осталась с детьми в городе. Старшие сыновья поневоле принялись рушить деревенское хозяйство. Вся семья распалась, и долго после того не могла собраться воедино. Скитались по Уралу пробовали пожить на Дальнем Востоке, однако же попали на Юг Азии, где и осели на долгие годы. Бедствовала и Наташа. Два класса прошла на родине, третий на Дальнем Востоке, четвертый где-то под Ташкентом, а уж в 33 году перебрались в сам Ташкент. Для беженцев это было спасение. Обилие фруктов и овощей, теплый климат, доступное жилье и работа сделали этот город приютом для самых обездоленных. К 35-му году тут скопились сотни семей русских и украинцев, евреев и белорусов, немцев и татар. Здесь же нашли приют христиане, страдавшие за евангельскую веру. Все общины были разогнаны. Верующие общались тесными семейными кружками. Служители и проповедники со страхом взглядываясь в завтрашний день, оставили церкви и все силы употребляли на устроение собственных домов. Из уст в уста передавались легенды о героях веры, отдавших свои жизни за Евангелие. Ну и это делалось с опаской и шепотом, считали себя счастливыми, коль уцелели. Духовная тьма опустилась на страну, а между тем подрастало новое поколение, и оно требовало выхода на духовные просторы. Наташе исполнилось 14 лет, сестре Любе 21. Ее волновало будущее. Она подолгу задумывалась над смыслом жизни, искала ответы в книгах Тургенева, старалась подражать его героиням. Однажды Люба явилась в дом с подкрашенными глазами и бровями. Это вызвало переполох в богобоязненной семье Кабаевых, но сказать ей об этом сразу не отважились. Только вечером после работы отец позвал любимицу к себе. На столе перед ним стояла дубовая шкатулка, В ней лежали золотые часы и ложка с потускневшей, вытертой позолотой, говорил Федорович, начал издалека. Люба, как ты думаешь, почему эту шкатулку не покрасили, сохранив ее натуральный вид? Папа, зачем же ее красить, когда дуб и так приятен на вид? Правильно, дочка. Тогда почему вот эту ложку покрыли позолотой, а часы не стали золотить, а сделали из настоящего золота? Люба залилась краской. Она уже догадалась, куда клонит отец, едва слышно прошептала: "Ложка медная, и чтоб придать ей вид и цену, покрыли золотом. А часы? Часы механизм, если еще и золотой. Дороже золота нет металла на свете". Отец ласково положил руку на голову дочери. "Какими же красками надо покрывать твою девическую свежесть, которой наделил тебя Господь?" Слеза раскаяния выступила на глазах у Любы. Вместе с отцом опустилась на колени и оба усердно помолились. Казалось бы, с дурным увлечением покончено раз и навсегда. Однако молодость есть молодость. Вдруг прошел слух, что Люба встречается с Андреем, парнишкой из семьи верующих, таких же беженцев, как и они. Кабаевы было одобрили выбор, стали уже готовиться к браку и не скрывали этого. Все считали их достойными друг друга. Больше всех радовалась за сестру Наташа. Однако же не суждено было состояться их счастью. Родители жениха посчитали, что прежде женитьбы необходимо получить образование, а уж там мать его без обеняков с некоторым превосходством заметила: "Вот станет инженером, сорвёт себе любое яблочко, а невеста уже состарится". Ответ был оскорбителен для Любы, тяжкой обидой лег и на сердца Кабаевых. Да видно, Господь уготовил для нее иные планы. Тяжко переживала Люба измену Андрея, однако же вскоре сердце ее утешилось. Ей встретился Федор, член ташкентской общины, который сумел развеять девичью печаль и склонить ее сердце к браку. Собственно, эти свадебные хлопоты и сослужили добрую службу Кабаевым. Они переехали в город. Собрания в те времена проходили в квартирах. На одной из них пошла Наташа. Собралась христианская молодежь. Для девушки быстро нашлось место. Минут пять она просидела, не поднимая глаз, краем уха слышала шепоток по рядам. Новенькая из семьи Кабаевых, сестра Любы. Наташа впервые видела собрание, состоящее из одной молодежи. Ее заинтересовало их общение. Открыл собрание Миша Тихий. Он сказал: Друзья, прежде чем мы прославим Господа на этом месте, мы в молитве, вставши, попросим у него благословения, после чего нам скажет слово Женя Комаров. С изумлением услышала Наташа простые и доступные слова молитвы, украдкой поглядывала по сторонам, дивясь необычной обстановке. Мои дорогие юные друзья, прямо над ее головой раздался мягкий и сочный голос.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 Глядя на такое лицо, на его глаза и руки, невольно думалось о самом чистом и святом, а сердечность его слов трогала, как заметила Наташа всех собравшихся. Слезы умиления выступили на глазах у проповедника, всхлипнули и слушатели. Наташа была в восторге, впервые она подумала о том, что именно среди такой молодежи, возможно найдёт самого себя. Ее уже не смущало то, что многие тут были старше самому проповеднику уже небось, бой с года 22-23. Многие знали слова молитвы лучше, чем она. Все ушло, все растворилось в необыкновенной радости. Счастье высшее мы рано в жизнь нашли. Мы нашли Иисуса Христа. И за ним лишь идти мы стремимся встречь тьмы наше знамя победа Христа. Дружное пение напомнило ей регинские уроки брата Собрание меж тем продолжалось. Послушаем, дорогие друзья, чудесную повесть в стихах, которую расскажет нам сестра Нина Седых, объявил другой юноша. С дальней скамьи, почти из угла, поднялась скромная девушка в легком светлом платьице с косой, уложенной вокруг головы. Искусно управляя голосом и интонацией, она выразительно стала читать: "Спит горды Рим, одетым мглою в тени разросшихся садов". С волнением вслушивалась Наташа в строчке стихов. В Нине она увидела ту мученицу-христианку, которая не только звала за собою, но и умирала ради Христа. И опять роились мысли в голове. А как бы мне самой научиться вот так читать стихи? Юноши и девушки поднимались один за другим, читали стихи, пели, сопровождая духовные гимны игрой на гитаре. До поздней ночи длилось их общение. Наташа открыла для себя совершенно новый, неведомый ей доселе мир. И здесь следует вернуться несколько назад, чтобы объяснить, какое значение имел для баптистской молодежи, недавно переехавший из Сибири Женя Комаров. Родом Комарова из Кургана, известные в городе люди, они успешно занимались коммерцией, имели связи во многих городах Сибири и Южной Азии. 30-е годы не щадили никого. Уж тем более людей торговых, говоря по-старому, купцов, и комаровы вынуждены были перебраться в Ташкент. Комаровы из православных, особо набожные, почитающие традиции семьи и церкви и вместе с тем не чуждающиеся мирских соблазнов. Не устоял перед ними и отец Жени. Вдруг сошелся с другой женщиной, оставил троих детей и обрек рыдающую супругу на позорное вдовство. Женя Сташий, единственный, пожалуй, из всех Комаровых, которому чужд был дух наживы, коммерции не увлекался, больше тянулся к книгам. Да еще характер от матери унаследовал: не Комаровский, кроткий, терпеливый. Ну и внешность в сочетании с богобоязненностью выглядел довольно обаятельным юношей. Церковь он посещал неукоснительно, испытывая в душе особый трепет и наслаждение от богослужений. Однако, подрастая, со страхом стал обнаруживать в самом себе сомнения. Испытывая себя, задавал вопросы: так ли уж необходимо человеческой душе эта ритуальная пышность, поклонение иконам, заученные молитвы? И если бы в ту пору умный и знающий человек спросил юношу, чего же он хочет найти в церкви, Женя, пожалуй, без сомнения мог бы ответить: живого общения с Богом. Юноша жаждал личного общения с Господом и хотел ощутить его непосредственное участие в своей жизни. Однажды было это еще в Сибири. Женя возвращался из гостей. Время было позднее, зимнее, назревала метель. Впору было бы прислушаться к мудрому совету хозяев и переждать, да ведь молодость самонадейна. Так и Женя понадеялся на знание мудрости и на свои силы. Сумерки застали его уже на полпути в лесу. Едва выбрался из-под нависших над ним кедровых сумрачных лап, как шибануло в лицо поливая метель. Жесткая снежная круговерть выхлёстывала слёзы из глаз. В Впопыхах и вернуться под спасительный, хоть и мрачный, лесной покров, да юноша не одумался, пошёл на пролом. Сначала показалось ему это не больше, чем дорожное приключение. И впрямь, дорога ощутима под ногой, Идти недалеко, от ветра можно заслониться вперёд. И только так подумал, как порыв ветра свалил его с ног. Поднялся, стал спиной к ветру, попробовал ногой Боже, дороги как не было. В отчаянии сделал шаг другой в сторону, вернулся назад, запутался окончательно. Дорога была потеряна. Осмотрелся, не видно низги. Только ветер воет, да клубится снежная завесь. Женя задрожал от страха. Куда идти? Вспомнил о направлении ветра, стал к нему спиной, твердо решив держаться курса. Но что это даст в снежном поле, когда ветер сто раз успеет поменять направление? не оставляя никакой надежды на благополучный исход. А что такое идти без надежды и направления? Новый порыв ветра не только сбил Женю с ног, но и потащил в сторону, когда он пытался подняться. И тут юношу обоял уже больший страх страх за свою молодую жизнь, которая попала под угрозу снежной бури, страх за свое непослушание, страх за отказ от помощи, которую предлагали ему в гостеприимном доме. Отчаяние охватило его, из его сердца вырвалась мольба, заглушаемая бешеным свистом ветра. Боже мой, Боже, я погибаю. Спаси меня и помилуй грешного. Никакая метель, непогода, буря или житейские страсти не в силах заглушить голос человека, взывающего к Богу, прощащего о милости и помощи. Женя вдруг явственно почувствовал присутствие Бога, Бога живого, услышавшего его крик. Причем Жене показалось, что это не он сам качал, а кто-то другой подавал голос из самых недр его души, умоляя о спасении. Женя открыл глаза. Прямо перед собой увидел в снежной заварухе яркую точку, мерцающую призывно, будто зовущую: "Иди ко мне". Женя шагнул и, о чудо, нога ощутила твердый дорожный наст. Также неожиданно перед ним вырос темный силуэт избы поднялся на крыльцо, толкнул дверь, не заперта. Прошёл в скрипнула дверь избы. На столе стояла простая керосиновая лампа, Теплым живым духом обдала Женю, и он без сил свалился на пол. Это приключение оставило глубокий след в душе Жени. Вскоре после этих событий семья переехала в Ташкент, и юноша стал размышлять, что же такое произошло тогда в его душе. С особой ясностью звучали в его душе слова мольбы, которые, как ему теперь казалось, он и не произносил вовсе. Боже мой Боже, погибаю. Спаси меня и помилуй грешного. Было обновление в душе, была радость. Женя мог даже с уверенностью сказать, что произошло перерождение, но объяснить всего этого он, пожалуй, бы не сумел. У как непостижимы судьбы его и неизповедимы пути его. С каждым человеком у Бога есть свои встречи, и каждому сердцу он находит свои пути. Поэтому нет никакого сомнения и в том, что женю Господь призвал в поле, в бушующие метели. Велик Господь и многообразно милость его, велик он в своих творениях, велик и в явлениях природы, велик он и многообразен в спасении грешников. Покаяние человеческой души это тайна между Богом и человеком. Судить же о ней мы можем лишь по плодам. Помилованной души, по плодам помилованной души. Так или примерно так рассуждал Женя вновь и вновь, возвращаясь к своему чудесному спасению во время снежной заверти. Рассуждения эти искали подтверждения, и вот, вели Господь промыслом Божьим насуждено было встретиться ему с Игнатом Прокофьевичем святых. благовестник баптист, известный на всю Сибирь. А в тридцатых годов и в Ташкенте Игнат Прокофьевич сразу же обратил внимание на мечущуюся душу Жени Комарова. Он пригласил его в собрание. В те времена община находилась на улице Кафанова, и здесь наблюдал за духовным ростом юноши. Особое расположение проявлял Женя к проповеднику, брату из евреев, Цигель Зауму, который ревностно служил Иисусу и в доме молитвы, и на базаре, а также среди своих соотечественников. Да только ли этот брат оставил след в сердце юного Комарова? Забыть ли ему Александра Ивановича Боратова, Возненко, Бабченко? Все они вскоре были арестованы. О том, что молитвенный дом на улице Кафанова закрывается решением властей, Женя узнал на одном из собраний. Печально она протекала. Все сидели, как в воду опущенные, скорбно пели: «Ободрись, не бойся, хоть и темен мой путь, с неба свет горит. Я с тобой навеки" сам Господь говорит. Нет, нет, никогда он не оставит меня. Верю его обещанию, он не оставит меня. Наступила ли пора испытаний? Так думал Женя в раздумье, остановившись у выхода. Мимо него с грустными лицами проходили братья и сестры. Тут привлек внимание человек преклонного возраста с проседью в негустой бороденке. Взгляд его, в отличие от погидавших собраний, не выражал однако же скорби, и это неприятно поразило Женю. Объяснение этому поведению пришло чуть позже. Как-то юноша остановился у киоска, где всегда покупал газету, и к удивлению своему, вместо знакомого торговца увидел бойкого бородача. Зачем он здесь? Почему? Встревожила неотвязная мысль Женю. Наблюдать за суетливым киоскером стало неприятно. Он отошел и тут же встретился взглядом со знакомым братом. Тот без слов понял состояние Женей и вполголоса сказал, указывая глазами на газетный киоск: "Это Крыжановский. Именно он предал пятнадцать наших братьев". Это было и вовсе непонятно. Предатель среди служителей Божьих? Но вспомнил Иуду, перебрал в памяти судьбы и поступки некоторых знакомых и пришел к выводу, что не просто человеку следовать прямыми путями, без утайки исповедовать заповеди Господни. Молитвенный дом закрыли. Человек сорок, преимущественно из числа старых проповедников, сослали и посадили в тюрьмы, а огонь веры не только затухал, но разгорался ярче и сильнее в молодых душах. Собирались по домам, на природе, пылали сердца, уста красноречиво излагали суть писания. Женя восторгался одним проповедником, разочаровался другим, печалился по поводу жений пламенного молодого брата, усматривая уже путь угасания его служения. Так она и случилась впоследствии. Словом шла обычная ломкая жизнь молодой общины, претерпевшая спады и поднимающая крылья в проповедях. В 34 году жене напомнили о крещении. Все существо юноши исполнилось жажда исполнить волю Божью. Его неудержимо влекло встать на смену тем, кто свою жизнь отдал за Христа, кто ради имени Иисуса пошел на страдания и узы. Да и дело служения Господу в городе не должно замирать. Тут женя почувствовал свое призвание в благовествовании. Преодолев себя, смирив гордыню неприятия старшего по общине, направился с заявлением к Рыжановскому. Тут с недоумением прочел его. Откуда такая прыть? хмурясь, спросил он. И стал говорить о суровых временах, наступивших для общины, о судьбах верующих, томящихся в тюрьмах, стал стращать властями и предстоящими в них взводами, юноши после того, как он вступит в завет с Господом. Все было тщетно, в своем решении, Женя был непреклонен. Видя твердость духа, чувствуя настойчивость желания, Крыжановский уклонился от прямого ответа, сослался на свирепые времена и невозможность исполнить крещение. Женя слушал Крыжановского молча, старался не глядеть в глаза, чувствуя лукавство и лицемерие, а тут смело поднял голову. Поразил вид Крыжановского, холодный, безучастный, даже враждебный. Припомнился торжествующий взгляд Крыжановского в день закрытия молитвенного дома. Суетливость в киоске недоумение при виде юноши с просьбой о крещении Женя молча встал и ушел. Крещение принял с друзьями темной мартовской ночью в водах канала Бурджар, над которыми склонились белорозовые розовые ветви абрикоса. Дорогие и верные друзья негромко пели: не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По полям и лесам молчаливым пробежит он холодной струей. Тот поток был свидетель безмолвной моей тайны великой святой, когда чистые и светлые волны над моейю прошли головой. И вот он уже не критик в своем собрании, а полноправный член молодежной общины. Он уже ощущает ответственность за своих друзей. Он уже соизмеряет и свои поступки, дабы они не повредили ни ему, ни братству. Тому, чему раньше не придавал значение, теперь он ревностный защитник или противник. Община хоть и молодежная, хоть и ревностно идущая за Господом, все же состоит из людей, из тех, кто родился тут на земле, кто испытал на себе мирское влияние, кто ищет широких врат, а не узких. С грустью замечал жжение разделения молодежи по интересам. Не было единства в главном, а была уже свобода во всем». Так ведь и старались влиять на остальных плотскими рассуждениями, манерами поведения, одеждой, иные стремились брать инициативу в свои руки. Им уже утомительно стало проводить время в беседах и молитвах. Им позарез требуется только гимны, внимание к собственным мыслям и взглядам. Взоры их безучастно блуждают по собранию, порой дремота овладевает ими, и нетерпеливо ждут они конца собрания. Вот уж когда по мнению части верующей молодежи, можно всласть поболтать, побродить за аллеями парка. Тут души преображаются, исчезает напускная скромность, снимаются все ограничения в поведении. Женя был со всеми, слушал диспуты. Одних приняла нетленная красота кроткого и молчаливого духа, образец безупречной христианской молодости. Они находили в себе жажду жертвенно служить Господу. Другие же увлекались тленной красотой мира, находили в себе силы открыто подражать миру и создавали в самом себе собственный мир, превратно толкующий евангельские истины. Вместе со всеми торжественно пели: "Жить для Иисуса и с ним умирать". А на деле утверждали необходимость наслаждения молодостью. И Писания умудрялись истолковать так, что смерть для Иисуса это нечто несущественное, во всяком случае, не требующее личных жертв. От размышлений над такими противоречиями в молодежной группе Женя переходил к действиям, искал и находил единомышленников, делился с ними сомнениями и открыто выражал свой протест против проникновения мирского в молодежную среду. Надо спасать молодые души от губительного влияния мира так заявлял Женя, и к радости своей встретил понимание. Исходило оно из серьезных и преданных друзей, среди которых выделялся своей пылкостью Федя Гордиев. Сообща пришли к мнению о наложении на себя поста. Молили Господа о послании им силы для духовного пробуждения молодежи. Никто их не избирал на служение, никто им не давал подобного поручения, они добровольно взвалили на себя бремя трудов во имя Господа. Стали проводить регулярные общения молодежи два раза в неделю. Стали искать учителей для овладения азами проповеди. И здесь пришлось идти самостоятельным путем. опоры в лице старшего поколения они не нашли. Оставшиеся на свободе служители укрылись в своих гнездах, отгородились от всего земного сердечными запорами. Женя приложил немало сил к изготовлению обзорной карты библейских мест, раздобыл программу библейских курсов и предложил ревностной молодежи организовать такие курсы. Дело пошло. Образовался круг молодежи, регулярно посещавшей и домашние собеседования. Разделение стало явным. Хотя внешне общались мирно, по всему чувствовалось, что надо объясниться и предложить молодежи духовную пищу.